Кто прав? Глава вторая, часть первая. «Моргана, это дриады только что постарались. Злобный взгляд префекта Виры и обвинительный тон были направлены на полупрозрачное изображение из веролодки, которая в настоящий момент отвечала за контроль над дриадами. Она увидела, как та повернула голову и повторила заданный ею вопрос. И получив от кого-то ответ, кошка-девушка снова обратила внимание на эльфийку. Эм, говорит, что она расстроилась, когда человек повредил её корни, а потому она его выпила. Вера глубоко вздохнула. Как и ожидалось, невероятная разрушительная сила некроманта побудила Дриаду к действию. Однако кое-что в этом смущало эльфийку. Выпила? Да, мам. Ну, наверное, это как-то связано с питательными веществами. Значит, она просто полностью поглотила его тело? «Наверное, она не очень хорошо в объяснении». «Понятно. Что ж, скорее всего, наш козырь ещё не обнаружили, но убедись, что в дальнейшем у тебя всё будет под контролем. Хорошо?» Даже Файхорн, который сообщил об исчезновении Никоманта, не смог из-за прикрывающей его нежити толком рассмотреть, что с ним произошло. Поэтому было бы логично предположить, что Империя информирована не лучше. «Да, мэм. Она отключила связь и вернулась к решению насущных проблем. Потеряв сразу две из своих козырных карт, это, безусловно, нанесло тяжелый удар по Империи. Однако им все же удалось пробить оборону форта гораздо раньше, чем ожидали остроухие. Республика планировала еще некоторое время сдерживать своего врага. Но, как и ожидалось, правильно подобранный окончательный навык может привести к радикальным изменениям на поле битвы. Хотя их план заключался в том, чтобы позволить империи захватить форт, но это не значит, что республика не заставит дорого их платить за каждую пять земли, за каждый шаг вперёд, который совершала их армия. Не говоря уже о том, что как часто указывает на это Файхорн, дриады эффективны только до тех пор, пока о них не знает другая сторона. У эльфов был только один шанс, поэтому у них не было права на ошибку даже если это означало жертвовать своим народом за каждую минуту промедления. Отойдя на относительно безопасное расстояние, офицеры имперской армии начали рассматривать вопрос о том, как им быть дальше. Ветер уже отогнал безжизненный воздух, порожденный некромантом, но самого заклинателя и след простыл. И хотя они обнаружили, что последние новости были немного тревожными, никто не собирался ждать, пока назреет идеальный ответ на их вопросы. Сам факт того, что две их козырные карты были уничтожены так скоро, сильно их удурчал. Но в целом чаша весов по-прежнему была склонена в их сторону. Оставляя в стороне смерть вип-персон, жертвы с обеих сторон были примерно равными, что было хорошей новостью для численно превосходящей Империи. Даже если первоначально силы их армии понесли тяжелый удар, а эльфы имели превосходное стратегическое положение, У захватчиков в запасе оставалось еще достаточно огневой мощи. Поэтому, не веря больше причин для сомнений, был отдан приказ об атаке, и имперские войска бросились по высушенной до состояния песка почве к разрушенной части стены. Однако в момент, когда они хотели войти внутрь, их встретило жестокое сопротивление. Тяжелое, сердитое, пьянеющее, дварвское сопротивление – Хильда издала воинственный крик, который отчетливо слышался на всем поле битвы, и все, кто его слышал, попали под его последствия. «Ваше тело дрожит перед бурей ярости. Эффективность атрибутов сила, сноровка и ловкость будет уменьшена на 20% в течение следующих 15 минут». Нападающая пехота почувствовала леденящий холод, что пронизывал их до самых костей. Их движения стали заметно более медленными и как каждый из них чувствовал, как спехи и оружие внезапно потяжелели. Буря ярости поглотила вас. Урон в ближнем бою будет увеличен на 20% в течение следующих 15 минут. С другой стороны, авантюристы и солдаты республики испустили единый вопль. Все они ощущали, как каждая часть их тела наполнялась невиданной мощью. Эльфы, люди и дварфы, одетые в сияющие серебряные доспехи, выбежали, чтобы мечом встретить авангард Империи. Их глаза заметно поблескивали неестественным красноватым светом. И прямо во главе их строя стояла Хильда, чей синий таборд как раз по этому случаю был недавно перекрашен в белый цвет. Она прыгнула на 10 метров в высоту и замахнулась огромным двуручным топором, который был больше ее самой. «Раскол!» Когда лезвие столкнулось с землей, оно отправило вперед ударную волну красного света, которая прорыла траншею длиной 5 метров. Излишне говорит, что любой стоящий на пути атаки человек оказался убитым, не имея возможности ничего с этим поделать. Со своей стороны Хильда даже не моргнула глазом. Дварф одной рукой запрокинула оружие на плечо и бросилась вперед, размахивая им по широкой дуге. Сразу несколько мужчин замертво падали на землю каждый раз, когда мелькало её оружие. Заточенное лезвие прорезало их, как горячий нож масла. Она всё глубже и глубже проникала в ряды Империи, позволяя красной дымке ярости застилать её взор. Никакое стальное оружие не могло до неё дотянуться, но заклинания и различные снаряды начали понемногу сокращать её значительные запасы живучести. Однако, нанося урон Берсерку, Имперские солдаты тем самым просто делали его более опасным. В таких местах, как это её профессия действительно казалась крайне могущественной. А если учитывать, что в её руках находилось необычное оружие, а вампирическое, что с каждым ударом пополняло запасы живучести и выносливости, то это и вовсе превращало Дварфа чуть ли не в вечную карусель смерти. Невозможно преуменьшить весь тот ужас, исходящий от её пропитанной кровью фигуры. Даже ее союзники, следующие за ее спиной, дрожали от самой мысли о том, чтобы приближаться к ней. Ну, Но... все кроме одного. э <смех> Странный, ликующий полусмех вырвался из маленькой мифриловой фигуры. Физи воспользовалась этим шансом, чтобы прокачать свою собственную профессию металлического голема, А недавно наложенная буря ярости добавила ей уверенности в том, что она непременно выполнит свою истинную цель. «Иди туда и заработай некоторые достижения. Но когда наступит момент, где на карту поставлена твоя жизнь, отступай!» Таковы были приказы, что дал ей её герой. И она последует за ним слово в слово. Металлический голем, оказавшийся лицом к лицу с множеством людей, был быстрее, сильнее и жёстче, чем они поэтому человечишки мало что могли противопоставить ей в ближнем бою. Благодаря ее маленькому размеру в нее было невероятно трудно прицелиться. Когда она била, давила и сплющивала окружающих ее людей в кровавую мякоть. Первому раздавила колени, второму сломала хребет, третьему проломила голову, а четвертому до хлюпающего звука сдавила пах. И снова. Бокси был прав. Было что-то такое особенное в убийстве людей. Убийство эльфийских преступников или монстров на арене просто не могло сравниться с этим острым ощущением. Конечно, она не заходила во вражеский тыл так глубоко, как Хильда. Даже если ее блестящая фигура привлекала внимание, она все еще оставалась одной из тысяч солдат республики, делающих все возможное для защиты своей земли. Остальное оставьте чемпиону хаоса. Уж он-то сможет найти свой путь в этом море насилия и резни. И «резня» — единственное слово, которое идеально могло описать сложившуюся ситуацию. Повсюду пролетали заклинания и слышались крики. Предполагалось, что контратак республики будет продолжаться ровно до тех пор, пока работает окончательный навык Хильды. В конечном счете, все это было не больше, чем домовой завесой перед следующим событием. Таким образом, прежде чем отступить, они могли нанести наибольший урон врагу, при этом со своей стороны понеся наименьшие потери. Вопрос в том, собирается ли эта сумасшедшая коротышка отступать. То, как упрямо Дварф продвигалась вперёд, заставило бы любого думать, что она не собиралась этого делать. Нет. Глядя на то, как она всё дальше прибивалась в ряды Империи, это изначально могло быть её истинным намерением. Фраза «один Дварф, одна армия» маячила в головах людей, поскольку столь абсурдно сильное существо, Хильда, не показывала никаких признаков прекращения окружающей резни по крайней мере, пока кто-то сопоставимый ей по силе не встал у нее на пути. Прозвучал чистый, продолжительный звук, словно кто-то ударил по гонгу, Эдварф почувствовала, что силой удара она была откинута назад. Хильда согнула колени, и еще некоторое расстояние проскользнило по пропитанной кровью земле, остановившись за несколько шагов от своей предыдущей позиции. Ее помятый шлем с глухим звуком приземлился где-то позади нее, а сама Дварф потрясла теперь уже незащищенной головой, приходя в себя после неожиданного удара.